Глава 34. Вернувшись в Лос-Анджелес, я позвонил всем членам моей семьи и сказал каждому примерно одно и то же. «Слушай, я ведь был в туре, а ты и понятия не имеешь, что это значит вообще. Да, я готов разговаривать с вами, но не в таком тоне». Напоследок я всех заверил, что постараюсь разобраться со своим поведением. Мы начали южноамериканскую часть тура концертом в столице Венесуэлы, Каракасе, на открытой площадке 25 ноября. На следующий день группа полетела в Колумбию на нашем Боинге 727. Транспортные самолеты собирались последовать за нами, со всем оборудованием и техниками, как только завершится разборка сцены. Мы прибыли в Боготу, и оказалось, что «Гансен Розас сенсация номер один на страницах местной газет. Мы спросили, что значат заголовки. Кто-то перевел. Оказывается, 14-летняя колумбийская девочка покончила с собой после того, как отец отказался отпустить ее на наш концерт. О боже, еще один человек, к жизни которого мы прикоснулись. И его нет с нами. И новая серия новостей. В Венесуэле произошел государственный переворот. Пилот ВВС Луис Райс и его сообщники взяли под контроль большинство авиабаз страны к утру 27 ноября. Наши транспортные самолеты так и не взлетели а Макбоб и остальные техники застряли в Венесуэле. А на следующее утро возле нашего отеля в Боготе взорвалась бомба. Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар заявил прессе, что мы его друзья и что он снабжает нас кокаином. Тогда он уже скрывался от внешнего мира из-за американского преследования. И нет, мы никогда с ним не встречались. И я предполагаю, что он нес откровенную чушь, впутывая нас просто, чтобы немного развлечься. Меня и без того раздражало, когда на пресс-конференциях нас забрасывали вопросами о политике. Да, мы продали кучу копий наших альбомов, но это вовсе не значит, что людей волнует мое мнение о Билли Клинтоне или Борисе Ельцине. И вот теперь Гансен Роузес стали невольными политическими пешками в большой международной игре. Прекрасно. На следующий день я вышел из номера, а за дверью стоял солдат с автоматом в руках. Он жестом велел мне зайти обратно. Все музыканты группы попали под арест. «О, черт! Я не знал, что делать. Я мучился целый день. И что нам теперь делать? У нас хотя бы была выпивка». Вечером в дверь постучали. И я открыл. В коридоре было темно. Солдат исчез, а вместо него там стоял парень в костюме. И тоже с автоматом. «Я ее?» — сказал он. «Я уже знал, что так на южноамериканском сленге так называется кокаин. Я ее?» Я захлопнул дверь и заперся. «О, черт! Надо собраться. А я знаю, как. Я схватил трубку телефона. Кто из знакомых может помочь? Кто может связаться хоть с кем-то?» Я не хотел пугать маму и вдруг понял, что нужно позвонить отцу. Он был пожарным, и он должен знать хоть кого-то из властей в Сиэтле. Я набрал номер отца, и он снял трубку. «Папа, я не знаю, кому еще позвонить», — сказал я. «Тут все пошло совершенно наперекосяк. «Я сижу в гостиничном номере в Боготе, снаружи вооруженная охрана. Я не знаю, выпустят ли нас отсюда, позволят ли нам сыграть концерт, если наши самолеты вообще сюда доберутся. И я не знаю, что случится, если мы не отыграем это шоу. Я очень волнуюсь. Есть у тебя кто-нибудь, кому ты можешь позвонить?» Понятия не имею, что сделал отец, но в итоге нашим делом занялся генеральный консул США. Атмосфера несколько разрядилась, а вооруженная охрана исчезла. В конце концов, нашим самолетам разрешили вылететь из Каракаса, когда госпереворот был подавлен. Техники прилетели в Боготу и начали лихорадочно готовить сцену для отложенного шоу. А потом на город обрушился ливень, и вода, скопившаяся на крыше сценической конструкции, обрушила ее. Пришлось монтировать сцену заново. И вот наступил день Х. Дождь все лил и лил, и во время шоу тоже. Правда, когда Эксел дал вступительные аккорды November Рейн», Сквозь облака пробилось солнце. И все на площадке перекрестились. Но стоило нам отыграть эту песню, как дождь зарядил снова. Вот такой получился этап тура. В нашей команде был парень, который прилетал заранее и раздавал взятки. Я и не помню, чтобы таможенники вообще заходили в наш самолет. Хотя в Чили полиция нагрянула в отель с рейдом. Но среди нас не было таких отпетых идиотов, которым пришло бы в голову заниматься контрабандой наркоты. Мы всегда могли получить все, что хотели, прямо на месте. Эксел несколько раз пытался поговорить со мной. Однажды в Сан-Паулу он позвонил мне своего номера. К нему прилетела Стефани Сеймур, а со мной была Линда. «Эй!» — сказал он. «Почему бы тебе не спуститься к нам? Поужинаем вместе, хорошо проведем время». За столом мы непринужденно общались и в целом вели себя как взрослые люди. Я подумал, что мы готовим почву для взаимного примирения. Если так пойдет и дальше, то я, наверное, смогу разобраться и со своими собственными проблемами. Ведь будут люди, на которых можно положиться. Через полчаса после того, как мы с Линдой ушли, Эксел швырялся стульями в вестибюле отеля и пытался затеять драку с каким-то парнем. Первые концерты девяносто третьего года мы сыграли в Азии, а затем вернулись в Штаты. Предстоял очередной этап тура по Северной Америке. К этому моменту я употреблял так много кокаина, что для снятия острого кайфа требовалось что-нибудь совсем уж невероятное. Однажды вечером, когда я не смог достать никаких таблеток, а у кого-то оказался при себе китайский героин в белом порошке, я нюхнул его, и острота, в самом деле, притупилась. Я обнаружил, что курение коричневого, похожего на смолу героина, мне уже случалось пробовать его в Амстердаме с Изи и Слэшем, давало аналогичный эффект. Я все еще боялся героиновых приходов, так что колодца не рискнул, но вскоре стал курить его в таком же количестве, что развела сломка. Много времени на это не потребовалось. К счастью, мне так и не довелось насладиться действием героина как такового, но уплывать вдаль на шелковой подушке было бесконечно приятнее, чем скрижетать зубами в пьяном парноидальном ступоре из-за кокаинового прихода. Мэтт Сором внезапно превратился в трезвенника. Не зная, что произошло, но в какой-то момент он совершенно изменился. Будто прозрел. Так что от ядовитого трио остались только я и Слэш. А потом мы вроде как разделились. Каждый больше тусовался со своими приятелями. Мы устали следить друг за другом. А это, на тот момент, с учетом того, что я уже и сам баловался героином, означало проверять, что другой еще дышит. В американской части тура я вечно нарывался на неприятности в компании Дизи или Гилби. «Помню, как мы прилетели в Фарго в конце марта 93 -го года. Шоу должно было состояться на арене Фарго-Доум. Мы вышли в город, огляделись и подумали. О боже! Мы с Дизи запрыгнули в лимузин и решили устроить переполох. Поехали на местную рок-радиостанцию и валились туда без предупреждения. Нам дали эфир, и в офис начала подтягиваться публика. Потом мы махнули в местный торговый центр, желая прикупить таблеток и ввязаться в какое-нибудь приключение». 3 апреля в Сакраменто с верхнего яруса стадиона прилетела бутылка, и я заметил ее лишь краем глаза. Она ударилась о напольный том барабана Мэтта, отскочила, а затем все погрузилось во тьму. Бутылка попала мне прямо в висок, и я вырубился. Шоу прервали, меня срочно доставили в отделение неотложной помощи. Из больницы я вернулся в отель в Лайктаха. Следующим вечером мы играли концерт в Рино, и менеджеры сочли Four Seasons в Лейктахо тахо единственным отелем на всю округу, достойным наших персон. Мы с Гилби договорились, что наши отцы приедут на шоу в Рино. Да, отец совершал ошибки, но он все же оставался моим отцом, и к тому же здорово выручал нас в Колумбии. Возможно, я думал о том, что и сам смертен, учитывая инцидент Сакрамента. Я купил отцу авиабилет. Он прилетел в Лейктаха, где я увидел наш шикарный отель и всех чувих, крутившихся вокруг. Оттуда мы вместе поехали на концерт в Рино. Отец Гилби тоже был отставным пожарным, и он пытался заговорить с папой о дерьмовой стороне их ремесла. Мой отец никогда не травил Байк о том, как спас то-то или кого-то, или едва избежал того-то. Я уверен, что он повидал много чудовищного на пожарах, и что рассказывать об этом ему было неприятно». Но отец Гилби не умолкал, заново переживая дни былой славы в надежде вовлечь моего старика в разговор. Наконец он сказал. «Знаешь, Мак, я всегда говорю, что если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы прожил ее точно так же, а?» Мой отец посмотрел на него. «Черт возьми, нет!» — сказал мой отец. «Я бы занимался тем, что делают здесь наши парни. Он не поддерживал мое увлечение музыкой пока я не начал зарабатывать этим реальные деньги. Думая этой фразой, он пытался выразить одобрение. Правда, отец так и не извинился за то, что не поддержал меня раньше. Позже, в апреле, на концерте в Мехико, мы все же организовали собрание группы. Слэш, Гилби и Мэтт согласились, что надо поговорить с Экслом по поводу его вечных опозданий, и кто-то должен был начать этот разговор. «Послушай», — сказал я Экслу, — «когда мы собрались». Мы напиваемся до беспамятства, ждем три часа, слушая, как фанаты скандируют говно. Мы работали изо всех сил, чтобы сохранить группу. Я сделал паузу и оглянулся в поисках поддержки. Парни смотрели на меня с удивлением, но сами не проронили ни слова. На том все и закончилось. Позже на концерте я был не в форме и сам понимал это. За кулисами я будто бы слышал, как бессвязно бормочу. Гортанные звуки, вырывающиеся из моего рта, между глотками водки с клюквенным соком, едва ли напоминали речь. Затем мы вышли на сцену. Я перешел черту, которую всегда считал священной. Я начал отставать от Мэта. Спокойствие, только спокойствие. Играй, как ты это всегда делал. Всегда. Играй вместе с Мэтом. Я пытался держать себя в руках, уставился на Мэта, колотящего по барабанам, и попытался, сосредоточившись, попасть в такт. Он заиграл мощнее, чем нужно, чтобы помочь мне. Мы откинул, его плечи поднялись, фиксировали ритм. «Давай, чувак!» Но я не мог вовремя переставлять пальцы левой руки по ладам, не попадал в ритм, тормозил, перебирая медиатором струны. «Соберись, да соберите же меня!» Под сценой имелись потайные комнатки. И я, пошатывая, завалился в такую при первой же возможности, чтобы занюхать еще кокаина и протрезветь. «Не помогло!» Я едва смог наклониться, чтобы втянуть в себя дорожку. «Нет времени. Возвращайся на сцену». Борюсь с собой, чтобы удержаться на ногах. Пытаюсь попасть в ритм с Мэтом. Собираюсь, но не совсем. Начинаю играть. «О, черт, не выходит».